Глава двадцать пятая «О, приветики!» – говорит веселая молодая афроамериканка, сидящая рядом со мной. Она изучает меня хищным взглядом, но улыбается широкой улыбкой, в которой не хватает нескольких зубов. Оставшиеся же по цвету схожи с сухими чайными листьями. «Прошу прощения», – говорю я, потирая заспанные глаза. «У меня прощения просить не надо, девочка. Ты всего лишь спала». А вот водителю может не понравиться, что ты весь день каталась в его вагоне. Весь день? Слова дребезжат у меня в горле. Который сейчас час? Сейчас девять тридцать. Но ты катаешься на этом поезде с десяти утра. 9:30 вечера? Визжу я, скованно спрыгивая в сиденье. Ну да, говорит она, глядя на меня так, как будто я прибыла с другой планеты. Я в недоумении качаю головой. Как весь день пролетел так незаметно? «Куда дело Сейва?» «И что самое главное, где, черт возьми, я нахожусь?» «Тебе это в новинку, да?» Говорит она, все еще улыбаясь. «Тебе придется научиться получше обходить систему. Нельзя весь день торчать в одном и том же вагоне. Они заметят. Нужно двигаться. К тому же тебе не помешает размяться. Мои глаза наполняются слезами, которые мягко начинают стекать по лицу без предупреждения. «Не плачь, милая», говорит она. «Чёрт побери, я знаю, что когда впервые спишь на улице, приходится трудно, но со временем становится легче. У меня сегодня хороший день. Нашла в мусоре идеальный чизбургер. Его всего два раза укусили сбоку. Люди постоянно выбрасывают хорошие вещи. Ты чё, не знала? Тебе сегодня есть где переночевать? Я иду в парк, там собирается компания наших. Можешь пойти со мной, если хочешь». «Я не бездомная», – запинаясь, произношу я. «Меня не проведёшь, девочка», – раздражённо отвечает женщина. «Слушай, чуваки, с которыми я зависаю, хорошие люди. Когда становится туго, а нас больше некому позаботиться, кроме таких же, как мы. одно тебе будет очень одиноко. Похоже, тебе не помешает обзавестись друзьями». «У меня есть друзья», – объясняю я. «Ну да, ну да, так я тебе и поверила». И твои друзья просто позволили тебе бродить здесь в полном одиночестве последние два дня? С такими друзьями, девочка, никаких врагов не нужно. Я закрываю рот руками. Как так вышло, что я нахожусь здесь уже целых два дня? Мы же с Эвой только что разговаривали. «Вы знаете, где мы находимся?» С запинкой спрашиваю я, начиная смиряться с тем фактом, что совершенно заблудилась. «Ты пьяная, что ли? Или сидишь на чем-то?» Как можно не знать, где ты находишься? Следующая остановка – 33-я улица. Хотя какая разница? Здесь внизу все улицы выглядят одинаково. Она права. Здесь искусственное освещение, и я могу находиться где угодно. Как добраться отсюда до Мейсис «Зачем?» «Решила пройтись по магазинам?» – громко хохочет соседка. Она поднимает руку и трёт большим пальцем об указательный, но не щелкает ими. «А вот это тебе не понадобится?» Похоже, она намекает на деньги, точнее, на их отсутствие. Её менторский тон уже начинает меня раздражать. Я знаю, как добраться до дома оттуда, кажется. Женщина смотрит на меня по-настоящему обеспокоенно. Наверное, я сбиваю её с толку, но мне всё равно. Ты башкой ударилась, что ли? Мне кажется, тебе нужно показаться врачу. Похоже, у тебя здесь чего-то не хватает. Она постукивает пальцем по моему виску. Я больше не хочу ее слушать. Она меня пугает. Пугает потому, что какая-то крошечная часть моего сознания считает, что она может быть права. Я закрываю уши руками и трясу головой из стороны в сторону. У меня перед глазами неожиданно всплывает лицо доктора Хэммонда, и меня охватывает ужас. Я оглядываюсь как параноик, опасаясь, что он пришел за мной. Он найдет меня и снова посадит под замок. На поверхность всплывают столько подавленных воспоминаний, что мне кажется, будто моя голова вот-вот взорвется, словно фейерверк 4 июля. Я вспоминаю холодные белые стены больницы, тишину в моем изоляторе, пытку допросов с пристрастием, психологические ловушки, которые для меня расставили. Я кричу, просто открываю рот и выпускаю наружу все свое отчаяние. Я кричу, кричу и кричу. Все на меня смотрят. Даже те, кто едет в соседнем вагоне, заглядывают через стеклянные двери, чтобы хоть глазком увидеть мой срыв». Молодая мамочка, сидевшая напротив, баюкая сына, крепко прижав его к себе и повернув головкой к своей груди, чтобы он не смотрел на меня. «Что случилось с этой странной женщиной?» – говорит он, указывая на меня пальцем. «Я не странная», – рычу я. «Я не сумасшедшая». Я бросаюсь на платформу, как только поезд останавливается, по дороге чуть не сбив с ног несколько человек своим чрезмерным напором. После срыва я быстро успокаиваюсь, и теперь меня затягивает в омут чувство стыда. Я ощущаю, как шокированные взгляды попутчиков прожигают безнадежно прозрачный щит, которым я пытаюсь от них отгородиться. Мне нужно вернуться к Найджелу. Эйва будет жутко волноваться. Ума не приложу, как мы умудрились разделиться, если я так старалась не выпускать ее из поля зрения. Я чрезвычайно горжусь своими навыками штурмана, когда выхожу на последней станции и оказываюсь прямо перед домом Найджела. Как будто этот путь мне привычен. Я даже ни разу не задумалась и не остановилась, чтобы посмотреть карту метро. Мои ноги просто сами зашагали в правильном направлении. Они знали, когда и на какой именно поезд пересесть. Мои пальцы знали, какой маршрут выбрать в автомате. Все это кажется таким невероятно знакомым. Я чувствую, как меня манит наружу свежий воздух, тщетно пытающийся добраться до меня. На моем лице расплывается гигантская облегченная улыбка, когда я глубоко вдыхаю, наполняя легкий настоящим полусвежим воздухом. Я уже собираюсь начать подниматься по ступенькам, как замечаю, что позади меня плетется маленький мальчик. Он потерялся. Я поворачиваюсь к нему лицом и тут же узнаю его исхудалое худалая личика и грязные светлые волосики. Это тот самый бездомный малыш. «Где твоя мамочка?» – спрашиваю я, представляя, что его бедная мамочка, наверное, сейчас мечется в панике. Он стоит, понурив голову, и не отвечает. Я тянусь, чтобы взять его за ручку, но он вздрагивает и отшатывается. Наверное, я слишком резко вторгаюсь в его личное пространство. Я встаю на колено, и моя голова оказывается на одном уровне с его. «Ты потерялся, милый?» – спрашиваю я как можно мягче. Я копаюсь в кармане и нахожу там початую упаковку фруктовых жевательных конфет. Я протягиваю их ему, и он чуть не отрывает мне руку, стремительно выхватывая их. Может, в конце концов, он не так уж и стесняется? Он запихивает их одну за другой в свой ротик. Я боюсь, что он подавится». Но он поглощает мармеладки так быстро, что они едва успевают задержаться у него в горле. «Пойдем найдем твою мамочку», – предлагаю я, в надежде, что сладости скрепили нашу дружбу. Он грустно качает головой. «Ты не знаешь, где она?» – спрашиваю я. Он поднимает свою чумазую ручку и указывает на стоящие в отдалении мусорные баки. «Твоя мамочка там?» «Она спит», – объясняет он. Я улыбаюсь звуком его сладкого голоска. «Давай посмотрим, получится ли у нас ее разбудить», – предлагаю я. Надеюсь, она еще там. Если она проснулась и обнаружила, что он пропал, уверена, она бросится его искать, и мы можем ее упустить. Я двигаюсь быстро, забывая о том, какие маленькие у него ножки. Он торопливо трусит рядом, едва поспевая за мной. Он крепко держится за мою руку. Его пальчики липкие и холодные. У него нет теплого пальто. А на одном из ботинок не хватает половины подметки. Пара костлявых переплетенных ног выглядывает из-за большого бака. Запах мусора откровенно отвратителен. Я чувствую рвотные позывы, когда мы подходим ближе. Я притягиваю мальчишку поближе к себе, закрывая ему обзор на кошмарную картину, которую мы застаем. Молодая мама лежит на земле без сознания. Мне в нос ударяет отвратительный запах мочи, и я автоматически задерживаю дыхание. Лицом она лежит в луже собственной рвоты. В руке сжимает пустую бутылку дешевой водки, и еще одна разбитая бутылка лежит рядом с ней. «Я не знаю, как быть. Я не могу бросить ребенка. Я не могу оставить его наедине с его ужасной матерью. Я поднимаю его легкое, хрупкое тельце на руки и крепко сжимая в объятиях. «Все хорошо, – обещаю я. Я позабочусь о тебе». Он утыкается своей уставшей головкой мне в шею, и я млею от тепла крошечного тельца. «Если я правильно помню, ты любишь печенье, верно?» «Я ни разу не пробовал печенье», – говорит он. «Но в тот раз я видела». Его тельце напрягается в моих объятиях, и я понимаю, что снова его пугаю. «Ну да ладно, печенье очень вкусное. Мне кажется, тебе оно должно понравиться. Хочешь попробовать?» Он ослабляет хватку, и я снова могу дышать. «Будем считать, что это да», — говорю я. пойдешь ко мне домой? У меня есть печенье и клубничное молоко». Он быстро кивает головкой и кажется в восторге от этой идеи. «Как тебя зовут?» — спрашиваю я, не ожидая услышать ответ. «Лоркан», — тихо шепчет он, как будто эти два слога застревают в его крошечном ротике. «Очень красивое имя. Мимо нас по ступенькам поднимаются двое полицейских». И на миг я замираю, ведь по моему позвоночнику пробегает осознание того, что я делаю. Я крепче прижимаю к себе Лоркана, но это не помогает преодолеть жуткий страх, что офицеры могут попытаться отобрать его у меня. «Там женщина без сознания. Она в плохом состоянии», – говорю я, пытаясь отвлечь внимание от испуганного мальчугана у меня на руках. «Хорошо, мэм, мы об этом позаботимся», – говорит, уходя один из офицеров. Они не обращают внимания на Лоркана. Я знаю, что мне следовало бы им сказать, что он сын той пьяной женщины. Но я смогу защитить его. Смогу его спасти. Я хочу забрать его с собой. Лоркан дрожит, когда холодный ночной ветер продувает тоненькую курточку. Я ставлю его перед собой, и он одаривает меня очаровательной лучезарной улыбкой. Я снимаю свое тяжелое зимнее пальто и укутываю его. Оно обволакивает его, словно кокон и он кутается в мягкую ткань. Я снова подхватываю его на руки и начинаю бежать в сторону апартаментов Найджела. Несколько раз я чуть было не спотыкаюсь, потому что уделяю больше внимания тому, чтобы глядеть через плечо, чем смотреть, куда я иду. Я не могу избавиться от ощущения, что кто-то, кто угодно, все на свете отберут его у меня, и я снова останусь одна. Сглатывая нервный комок в горле, я нагло шагаю мимо стойки регистрации отеля. Жму пальцами на кнопки в лифте, и мои ноги нервно дрожат, пока я жду, кажется, несколько часов, прежде чем двери открываются. Я набираю код, чтобы лифт отвез нас в частную зону на верхнем этаже. Я даже не задаюсь вопросом, откуда мне известна верная комбинация чисел, потому что действую на автопилоте. Я не смогу нормально дышать, пока мы не окажемся в безопасности апартаментов Найджела. Я долблю в дверь пентхауса так громко, что чувствую, как на руке появляются синяки от соприкосновения с дубовым массивом. Найджел открывает дверь, и у него непривлекательно отпадает челюсть. «Лаура, слава богу! Мы так переживали! Прости, не знаю, как я умудрилась заблудиться», — говорю я, неуклюже протискиваясь внутрь, хватая за ручку двери и захлопывая ее за собой. Я прижимаюсь спиной, баррикадируя ее своим дрожащим телом на случай, если кто-то решит вломиться следом за мной. Эйва несется ко мне из кухни в резиновых перчатках и с перекинутым через плечо влажным кухонным полотенцем. «О боже, Лаура! Где ты была?» Она сбрасывает перчатки и разводит руки широко в стороны, чтобы обнять меня, но резко останавливается всего в нескольких метрах и начинает медленно отступать. «Кто это?» Она указывает на Лорканы, и ее пальцы дрожат, как будто у меня в руках граната. «Это Лоркан», – гордо произношу я. «Лоркан?» – эхом отзывается она. «Это не вопрос. Она не ослышалась». «Лоркан? Не думаешь, что такие совпадения уже чересчур?» «Ага», – улыбаюсь я. «Это знак. Теперь ты определенно должна назвать своего малыша Лорканом». «Чей это ребенок?» – спрашивает Найджел, улыбаясь Лоркану. «Очевидно, что он любит детей». Я игнорирую их вопросы и, дважды убедившись, что дверь хорошо заперта, иду у дивану. Я сажаю Лоркана между пышными подушками и включаю первый попавшийся детский канал, который нахожу на огромном плоском телевизоре. «Чей это ребенок?» – повторяет Найджел, следуя за мной в гостиную. В его голосе появляются недовольные нотки. «Ты знаешь этого ребенка?» «Это маленький мальчик со станции метро», – объявляет Эйва. «Его мать знает, что он здесь?» «Разумеется, нет», – отрезаю я. «О боже!» – Эйва начинает трясти. «Ты что, похитила его?» Я ей не отвечаю. «Я знала, что это была плохая идея», – тихо шепчет Эйва Найджелу, но я слышу ее слова. «Ш-ш-ш», говорит Найджел, прикладывая палец к губам. «Мы же не хотим ее напугать». «Какое еще ш Она похитила ребенка. Думаю, нам пора признать тот факт, что у нас проблемы». Найджел соединяет ладони и прижимает их к своей макушке. «Я знал, что это не сработает. Нужно было оставить тебя в больнице». «Прошу прощения, рычу я, хотя мое внимание все еще сосредоточено на лоркане». Ноздри Найджела подергиваются, и он переступает с ноги на ногу. Нервозность проделывает брешь в его обычном идеальном поведении. «Ничего», – отрезает Эйва, – «не бери в голову». «Мы должны вернуть его матери». Найджел предпринимает попытку расслабить напряженный торс, но она проваливается. Я качаю головой. «Не глупи, Лаура!» – кричит Эйва. «Я не тупая», – злобно парирую я. «Никто и не говорит, что ты тупая, Лаура», – шепчет Найджел. «Нет, черт побери, тупая. Только идиоты похищают детей», – добавляет Эйва. Найджел игнорирует Эйву. Возможно, он тоже считает, что она ведет себя грубо. «Я не похищала его», – сухо объясняю я. «Я спасла его. Его мать пьяница». «Хорошо, хорошо», – спокойно произносит Найджел. Наигранность его спокойствия выдает скрипучий голос. «Может, ты его и спасла, но теперь нам нужно отвезти его в полицию». «Ни за что!» – визжит Эйва. «Мы не можем вмешивать копов, ты же сам знаешь!» «Копам плевать на него, в отличие от меня», – говорю я, сидя на подлокотнике дивана и перебирая кончиками пальцев спутанные волосики ребенка. «Мы должны отвезти его обратно на станцию метро», – холодно произносит Эйва. «Боже, он же маленький мальчик, а не бездомный щенок! Мы не можем его бросить!» – ругаюсь я. «Вариантов у нас немного», – перебивает Найджел. «Его благополучие важнее всего остального дерьма, Лаура. Нужно отвезти его в полицию. Они смогут найти его мать или отдать под опеку, если необходимо». «Никаких копов», – рявкает Эйва. Я несколько раз качаю головой в ответ на каждое слово, слетающее с губ Найджела. «Другого пути нет», – огрызается Найджел, показывая характер. Лоркан начинает плакать, и я кладу его головку себе на колени и глажу по щёчке, чтобы успокоить. «Он остаётся со мной», – говорю я, – «и я не приму другого варианта. У меня нет намерений бросать его. Вообще, когда-либо». Всплеснув руками, Найджел позволяет им безвольно повиснуть вдоль тела. Они тянут его высокую фигуру вниз, и он горбится, как старик. «Я даже не знаю, что делать, Лаура. Просто не знаю». Его голос становится хриплым, и я начинаю подозревать, что он намекает не только на мальчишку. «Я его мать! Я знаю, что будет для него лучше!» – ворчу я. Найджел перестает спорить со мной. В его взгляде читается боль. Лучше бы он спорил. От его взгляда мне больно в душе. Мне знакомо это выражение лица, потому что я его уже видела у него. Обжигающая головная боль вспыхивает у меня в черепе. Разум наполняется новыми воспоминаниями. Как будто резко раскрывается альбом с газетными вырезками. Я сильно трясу головой из стороны в сторону в надежде стряхнуть их. Сейчас у меня нет времени на это дерьмо. Мне нужно позаботиться о ребёнке. Найджел произносит лишь одно слово. «Мать?» Я чувствую укол в сердце, а голову охватывает жар. То есть я тоже мать. Я знаю, как лучше. Сегодня он может остаться. Мы можем искупать его и накормить бедняжку. Но после этого Лаура... Мы должны отвезти его в полицию, хорошо?» Я понимаю, что со стороны Найджела это уже не просто предложение. Он принял это решение и, судя по его тону, не намерен терпеть дальнейших препирательств. Я соглашаюсь на его щедрое предложение, хотя я не собираюсь придерживаться его. Я веду Лоркана в ванную, чтобы искупать, но от моего внимания не ускользяет то, как Найджел хватается за телефон, как только видит, что я повернулась к нему спиной. Нужно действовать быстрее». Лоркану нравится шелковая пена для ванны. Он брызгается и смеется, а несколько раз даже пугает меня тем, что ныряет в воду с головой. Вода в ванне становится грязного серовато-голубого цвета. Я слышу, как за дверью шагает Найджел, разговаривая по телефону. Мне доставляет удовольствие видеть восторг Лоркана, но я тороплюсь вывести его из ванной. Я тянусь за большим полотенцем и укутываю до боли тоненькое тельце в мягких хлопок. Он пахнет весенней свежескошенной травой, и я понимаю, что с любовью целую маленькую головку. Его рот растягивается в лучезарной улыбке от уха до уха, а большие голубые глаза сверкают невинностью. Я чувствую, как он зависит от меня, чувствую его потребность в заботе. Он нуждается во мне, но я нуждаюсь в нем сильнее. Мне до боли хочется заполнить пустоту в сердце. И счастливая маленькая улыбка довольного ребенка идеально для этого подходит. Его одежда настолько грязная, что нет никакого смысла ее стирать, так что я просто выбрасываю лохмотья. К счастью, по дивану разбросаны джинсы, джемпера и даже пара кроссовок на воздушной подушке. Там, где их оставил Найджел. Я не просила его выбирать одежду для Лоркана, но ценю его помощь. Понятия не имею, как ему удалось организовать это так быстро. Я даже не заметила, чтобы он покидал пентхаус. Мне нравится перебирать вещи ярких цветов, которые подчеркнули бы мягкие локоны и длинные ноги Лоркана. Мальчик помогает мне выбирать одежду, но его внимание вскоре снова привлекает тарелка с печеньем и громкие мультики. Он полностью поглощен ими. Думаю, вполне вероятно, что он впервые за свою короткую жизнь испытывает голода. У меня болит душа, когда я смотрю на малыша. Он довольно красивый ребенок. С его большими глазами и точеным подбородком он вполне мог бы сойти за моего родного сына. На самом деле, если бы я не знала правды, я могла бы и сама поверить, что он мой. Я долго сижу вместе с ним на диване, одним глазом поглядывая на Найджела, другим в телевизор. Я смеюсь, глядя на глупые выходки выдуманных персонажей красочных мультиков и съедаю так много вкусностей с шоколадной крошкой, что мне кажется, у меня лопнет живот. Я уже давно так искренне не улыбалась. Когда темнеет, Лоркан кладет голову мне на колени и уже через несколько минут крепко засыпает. Я переключаю канал и готовлюсь отдыхать весь вечер. Я игнорирую звуки, доносящиеся из кухни. Подозреваю, что Эйва и Найджел спорят о том, что делать с Лорканом. Мне все равно, что они предлагают, потому что это неважно. К завтрашнему тру им уже не придется переживать об этой проблеме. Я составила в голове план побега. И счастливо улыбаясь, целую Лоркана в сонный лобик. Мы уйдем до рассвета. Я знаю, что мы с Лорканом будем в безопасности вместе. Обо всем остальном можно подумать позже.